Восслесловие, в котором Холмс клянется больше никогда не играть на скрипке, кубатай получает рыбу и задание, а Стас испытывает разочарование. А знаете, Ватсон, усаживаясь у камина и сняв с него огромную шотландскую туфлю с табаком, сказал мне Холмс, «Я никогда больше не буду играть на скрипке». «Почему?» — слегка удивился я. так просто «Не нравится мне этот звук». «Мяу-мяу». «Ну и правильно», — одобрил я друга. «Честно говоря, вы играть-то толком не умеете». «Знаю». Холмс вздохнул, печально вытянул ноги к огню и поинтересовался. «Как ваш сынишка, Ватсон?» «Я был поражен». «Никогда». Никогда Холмс не интересовался моими личными делами. И вдруг такая заботливость. Он даже вспомнил про моего Джона. «Все в порядке», — растроганный до глубины души ответил я. «Очень знаете ли умненький мальчик». «А как у него со здоровьем?» «Прекрасно». «Умный и здоровый мальчик», — тихо произнес Холмс. «Жаль, жаль». «Чего вам жаль, Холмс?» «Жаль, что такой милый ребенок будет надолго лишен материнской ласки. Видите ли, мой друг, Мэри Морстен, вовсе не так невиновна в деле агры, как мы полагали». «Полно, Холмс!» — перебил я его. «Я уже слышал эту байку». «Да?» — удивился Холмс. «Что-то с памятью моей стало». и, неожиданно выстрелив в потолок, рявкнул. «Хэтсон! Кокаина!» Черная мышь, устраивающаяся для ночевки на камине, подскочила от неожиданности и с любопытством уставилась на нас. «Сэр, срок нашего пари уже давно истек», раздался с лестницы возмущенный голос старушки. «Память, память!» почесал затылок Холмс. «Ну и стек, ну и что? Принесите кокаина, жалко, что ли?» Я с тревогой понял, что после наших удивительных приключений Холмсом вновь овладевает хандра. «Мистер Холмс», — возникнув в дверях с принадлежностями для инъекции, произнесла Хатсон. «Там внизу вас ожидают пожилой джентльмен с голубым песцом на веревочке, конопатый ирландец с одной ногой и китаец в форме пожарника. Вы их примете?» Холмс выпустил клуб дыма и, слегка оживившись, сказал. «Просите, миссис Хадсон. Генерал-старший сержант Кубатай!» Громко объявил начальник департамента защиты реальности Ери Жеп. «Я! Выйти из строя!» Кубатай сделал шаг в направлении начальника, хотя никакого строя не было. Фраза являлась ритуальной формулой. В кабинете они были вдвоем. «За проявленную находчивость в спасении детей из прошлого, а особенно за успешную диверсию в цирке, вам присвоено очередное звание генерал-прапорщика». «Служу всемирному правительству!» Ережеп вышел из-за стола и дружески пожал куботаю руку. «От себя добавлю, ДЗРовцев много, а настоящих клоунов на Земле явно не хватает. Не подумываете ли сменить профессию?» Честно сказать, подумываю. Смутился Кубатай. Этот номер с рыбкой. Ну, вы читали отчет. Это, знаете ли, так приятно, когда вам хлопают. Что ж, чего-то подобного я ожидал. Вот и рыбку приготовил. Он вынул из-за спины огромную банку консервов. Как, генерал, заботливый я у вас? Пожирая рыбу глазами, Кубатай кивнул и тихо, уютно заурчал. «Не сейчас, не сейчас», — погрозил ему пальцем Ережеп. «Эки вы, Тарапыга, вначале у меня к вам предложение. У вас есть шанс совместить оба своих призвания, клоуна и диверсанта. Вы засылаетесь на Венеру с группой дрессированных пингвинов». «Так у сфинксов же руки не оттуда растут, они хлопать не смогут». «Не о славе нужно думать, а о деле...» Операция будет носить кодовое название Кубатай, Смоленин и Троянский пингвин. В шкурах пингвинов будут скрываться наши самые опытные сотрудники. Так что вам еще повезло. А цель этой операции какая? А никакой, но повод удачный. Копию вашего отчета агента Венеры, само собой, прочитали и очень цирком заинтересовались. Что ж, пусть на Венере наши сотрудники будут. На всякий случай. Шидло нас подбросил до 20 века и доставил не в тот день, когда нас Кощея украл, а на неделю позже, как раз, когда папа с мамой вернуться должны были. Это я так попросил, чтобы яичницей лишние дни не питаться. На входе в квартиру Стас забормотал с умилением. «Сейчас кошек покормим, уберем за ними, ты пол помоешь». Но дверь открылась, едва он коснулся замка ключом. Мы подпрыгнули от неожиданности. «Зап, караб, инокат, бир-бир, гелупек?» Спросила мама, что на древнеегипетском означает «Надеюсь, вы можете все объяснить?» «Бир-бир, бир-бир!» — подтвердил я торопливо. «А вы когда приехали?» «Неделю назад». Выходит, все это время они волновались, искали нас. Все больницы и милиции, наверное, обзвонили. И я стал торопливо рассказывать. «Да ты не бойся, мама, мы у Кощея были. И в Антарктиде. И с Шерлоком Холмсом в цирк ходили». Стас посмотрел на меня как на идиота и стал все правильно объяснять. «Костя мухой был, а я президентом. И с Иваном дураком познакомились. Ну вот». «Мы же вернулись!» Тут раздался голос папы. «Идите на кухню, чтобы ужинать, чтобы за ужином все подробнее рассказать, потому что нам интересно». Под аккомпанемент кошачьего мурлыканья папа с мамой из Бельгии консервированные пингвинятины привезли. Мы просидели за столом аж до пол первого ночи. «Представляешь, мам!» Размахивая вилкой с нацепленной на нее котлетой, вопил Стас. Я на всей земле порядок навел. Всем так хорошо было. Археологию сделал обязательным предметом в школе, начиная со второго класса. А мы там тебе не мешали? Без особого любопытства поинтересовалась мама. И я внезапно сообразил, что в вымышленном мире папу и маму почему-то не видел. Ну, в общем... Стас вдруг покраснел и замялся. Я это... и во внезапном приступе честности покаялся. Приказал, чтобы из Бельгии никого не выпускали. «Чтобы нам тебя наказывать не пришлось?» — спросил папа. И Стас протестующий, хоть и не искренне замотал головой. «Да нет же, нет! Вы ведь всегда говорили, пока пол не домыл до конца или картошку не дочистил, не хвастайся! Доделай вначале!» Вот я и решил, что вам все покажу, только когда никаких недостатков на земле не будет». Прозвучало это как-то неуверенно, и родители явно в Стасову основательность не поверили. Папа даже сказал иронически. «Пчелка, ты трудолюбивая». Пришлось мне за Стаса вступиться. «Мам, пап, Стас же кощеем стал. Если бы он вас не держал на расстоянии, точно бы превратил». Папу, например, сервант. Нет, лучше в комод, а маму в подсвечник. Бронзовый, старинный. Не знаю уж, с чего вроде я так здорово Стаса отмазал, но папа с мамой посмотрели на меня мрачно. «А вот еще был случай», — возбужденно тараторил Стас. «Объявил я конкурс на лучшую корону для себя». «Кстати, о короне». Папа мгновенно ожил. «Мы такую древне перуанскую корону в Антверпа не видели». Она по форме напоминает космический корабль, разбившийся при посадке. «Понятно, конечно, что такая странная корона — это вещь. Но мне даже обидно было, что эта корона их больше занимает, чем то, что Стас был диктатором всей Земли, да еще волшебником. А ведь он и сейчас, наверное, волшебник», — подумал я, но промолчал. «Родители наши, видать, ко всему уже привыкли». и поэтому, между прочим, ни в милиции, ни в больнице не звонили. Приспокойненько жили, кошек пингвинятиной кормили, ждали, когда мы появимся. Вот такие у нас родители. Хотя по мне и Стаськи соскучились, как нормальные. Так что мы обижаться не стали. Сами по ним соскучились. Поэтому, когда мы в спальню зашли, я Стасу говорю. Наколдуем эту корону. Стас на меня посмотрел недоверчиво. Он, видно, и не подумал, что его способности могли сохраниться. А потом глаза у него заблестели, и он осторожно так говорит. «Колотун-балбатун, жорики-хлорики, шушера-мушера, появись передо мной, корона, древнеперуанская!» В комнате как будто потемнело немного, в воздухе замерцало что-то, и ничего не произошло. Все, сказка кончилась Текст читал Станислав Воронецкий.